ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ГОРЯЩИЕ ХРАМЫ ГЛАВА ПЕРВАЯ Уже можно было признать, новая жизнь — она такая. Неплохая и нехорошая, просто вот такая. И другой она еще может быть, а прежней — никогда. Об этом думала Ника, издирая со своей двери очередную листовку. Раньше она еще пыталась очистить дверь окончательно, убрать все следы бумаги, скотча и клея. Теперь перестала, поняла, что это сизифов труд. Все равно наклеить что-нибудь новенькое. У них запас неистощим. За последние недели, благодаря их писулькам, Ника узнала, что она убийца, предательница и выкидыш рода человеческого, что ее нужно посадить, пытать, изнасиловать, разрубить на части и скормить червям. Все это сопровождалось рисунками и фотоколлажами настораживающей реалистичности. Сначала это, конечно, расстраивало Нику, а потом она смирилась и под настроение даже находила это ироничным. Люди, которые якобы мирно боролись с насилием, На практике могли позволить себе что угодно и позволяли. Вроде как, добру и убивать можно. Они думали отпугнуть ее, но в итоге придавали ей решимости. Противники белого света тоже не сахар, но они хотя бы не убеждены на 100% в своей безнаказанности, а эти же реально верят, что с быдлом можно делать все. Это не люди, это пасты. К тому же работа сейчас была центром ее жизни, единственным полноценным смыслом. Родительскую квартиру они с Дашей сдали, аренду поделили пополам и разошлись. Больше она сестру не видела. Ника сняла себе маленькую уютную однушку, которая казалась особенно пустой. Многие родственники решили, что это она виновата в случившемся с Дашей. Причем одни винили ее в том, что она позволила сестре подсесть на замгарин, другие — в том, что не приняла Дашин выбор со смирением. В любом случае семья пока держала оборону, окружив себя стеной молчания и неприязни. Друзей у нее давно уже почти не осталось. Знакомые по работе отпали еще до увольнения. Нет, была, конечно, Юля, но Юля работала не меньше, чем она. Да и вообще, не тот Юля человек, который будет по душам говорить. В ней все равно чувствуется бизнес-леди, жесткая и деятельная, не понимающая всех этих ваших сентиментов. Ну и был еще Макс. Но о Максе она предпочитала не думать. Сегодняшнее утро началось с отрывания листовки с двери, которая уже успела стать грязно-серой от остатков других листовок. Потом Ника прошла по подъезду мимо надписей с отсылками на ее бурную половую жизнь. Возле ее почтового ящика была привязана и стыкана иголками куколка, явно изображающая саму Нику. Иголки Ника выкинула, куколку оставила. По-своему даже мило. Этому подъезду украшения не помешают. Машина дожидалась ее на охраняемой парковке. Это стало необходимостью после того, как она обнаружила на своем автомобиле, полный список своих характеристик по версии замгаринщиков. С парковкой тоже можно было смириться. Ее нынешняя зарплата такое позволяла. Ника думала, что на этом мелкие пакости закончатся, если не всего дня, то хотя бы первой его половины. И мелкие пакости действительно закончились. Внезапно настало время больших бед. Не было ни намека. Ни предупреждение, это просто случилось. На ровной дороге, при умеренном потоке машин, прямо в неё влетел мощный внедорожник. Удар получился такой силы, что небольшой автомобиль Ники отбросила на обочину, и только фонарный столб не позволил вылететь в квет. Ремень безопасности помог, Ника не пострадала. Но и преодолеть шок оказалось непросто. Что это вообще? Почему? Как можно было? Пока она пыталась прийти в себя, внедорожник остановился рядом с ней, из него выбрались трое парней, и не похоже, что они собирались извиняться или помогать ей. Вид у них был решительный. Один сжимал в руках резиновую дубинку, у других двух были ножи. Они не случайно в нее врезались, они поймали ее. Вот прямо так, утром, посреди улицы. Хотя что с того, что утро? И середина улицы ничего не меняет. Никто не останавливался, не пытался ей помочь. Возможно, кто-то из водителей все же удосужится позвонить в полицию, но когда сюда доберется помощь, будет уже поздно. По этим парням видно, что они свое дело знают. А ведь они не были адептами. Но это и понятно. Белый свет никогда бы не отправил за ней замгаринщиков. Во-первых, настоящие адепты физически слабые, их ярости хватает на создание злобных листовок, или десятки уничижительных комментариев в интернете. Но нападения никогда не смогут. Во-вторых, если бы это были замгаринщики, скандал получился бы не в их пользу. Так что они все подстроили так, будто Ника спровоцировала ненависть пастов, людей одного с ней круга. Что же до этих парней, то они лишь доказывают, что за деньги можно купить очень многих. Нужно было бежать. Обежать она не могла, проклятый ремень безопасности заклинило. Он, спасший ей жизнь, теперь никак не желал отстегиваться. Позвонить в полицию она тоже не могла, при ударе сумка куда-то отлетела, затерялась, и искать ее в искореженной с пассажирской стороны машине не было ни времени, ни возможности. Когда Ника наконец справилась с ремнем, было уже поздно. Дверцу распахнули за нее нику просто вытянули наружу как беспомощного котенка доигралась маленькая прозвучала у нее над духом думать надо было о чем можно писать о чем нет разговаривают с ней значит их послали запугать а не убить или это они для собственного удовольствия она не знала и не хотела проверять В их случае даже запугивание не обойдется без избиения, а избиение может привести к чему угодно. Она погибнет здесь просто потому, что за ней послали недоумков. Но ей так и не довелось испытать ни их, ни себя. Рядом все таки затормозила машина, и Ника не знала, кто это, но попыталась рвануть туда. Если бы получилось прыгнуть внутрь и крикнуть, как в кино «Гони!», ее удержали. Она так и не вырвалась. Ей только и оставалось, что наблюдать. Сейчас водитель выйдет к ним, а они его отпугнут. Видно же, что там всего один человек, но хоть кто-то будет знать, что с ней случилось. Водитель действительно вышел, и это оказался не просто какой-то человек. Перед ней и напавшими на нее парнями стоял Макс Сотов с собственной персоной. Спокойный, будто ничего особенного он тут не увидел. Его узнали, это несомненно. А если бы и не знали, на другой стороне улицы располагался билборд с его лицом и анонсом его нового шоу. Но они его не боялись. Когда трое против одного, неважно, кто этот один, важно, что на другой стороне все таки трое, да и вооружены они неплохо. «Езжай, куда ехал», — посоветовал один из мужчин, удерживавших Нику. «До тебя еще очередь дойдет. «А я очереди не люблю», — отозвался Макс. Все с таким же непробиваемо дружелюбным выражением лица, как будто ничего и не происходит, он достал из-за пояса пистолет, снял с предохранителя и уверенно направил на парней. «Девушку отпускаем, а сами валим нахрен». «Да ты совсем...» — опомнился один из них и выдал на удивление затейливый набор ругательств. «Ты что?» Шмальнешь в нас вот так просто? Почему нет-то? Вы ж напали на нее, вот так просто. Сядешь до конца жизни. Окажусь за решеткой на сутки от силы, пока меня адвокат не вытащит, парировал Макс. Если вы следили за ней, следили и за мной. А если следили за мной, должны знать, какие у меня связи. Да я хоть чучело из вас могу сделать, и мне ничего не будет. Сечете, или все-таки проверим? но проверять им определенно не хотелось. Они толкнули к нему Нику, а сами поспешили к машине. И Ника их понимала. У Макса был взгляд человека, который способен выстрелить, который хочет выстрелить. Она все равно не боялась его. Ника и так побежала бы к нему, даже если бы не толкнули, а теперь воспользовалась этим, чтобы обнять. До нее только сейчас в полной мере дошло, что могло случиться. По телу волнами расползалась нервная дрожь. Макс, кажется, понял это, прижал ее к себе, хотя сам продолжал наблюдать за нападавшими. Лишь когда их машина, рыкнув мотором, уехала, он убрал оружие и перевел взгляд на Нику. Ты как? спросил он. Живая в порядке? Живая. Как ты здесь оказался? Если задуматься, так не могло случиться. Это в ее фантазиях Макс всегда был рядом, всегда приходил на помощь. Но фантазии — это, собственно, ее личное дело. Они привычно помогали ей отстраниться от одиночества и никого больше не касались. В реальности же вероятность того, что он мог случайно оказаться рядом, стремилась к нулю. Макс не стал устраивать клоунаду, он сразу признал я следил за тобой что зачем почему именно сегодня ты знал об этом да я не именно сегодня я уже неделя-две этим занимаюсь он и правда сопровождал ее ехал за ее машиной с работы подъезжал к ее дому на час раньше запланированного выезда чтобы убедиться с ней все в порядке Макс начал делать это после того как ника пожаловалась на изуродованную машину Он умел оставаться незаметным, да и ей в голову не пришло бы проверять, не катается ли за ней кто-то по городу. От того, что она столько недель жила под наблюдением, даже не догадываясь об этом, становилось жутко и тепло. «Почему ты открыто не предложил мне помощь?» — удивилась Ника. «Да как-то неловко было вторгаться в твою жизнь. Это ж у меня нет никого и ничего». Тебе такое настойчивое внимание наверняка помешало бы. Тут он ей определенно польстил. За столько дней наблюдения он вычислил, что у нее тоже никого нет. Надо же, то, о чем она запрещала себе думать, было ближе, чем предполагала Ника. Поблагодарить теперь, что ли, налётчиков? И все же. Знаешь, пистолета я все равно не ожидала, указала Ника. Легальный, между прочим. Разрешение у меня есть. Я прекрасно знаю, что из десяти психов, которые нам пишут, девять только и способны, что размазывать сопли по дивану. Но меня больше интересует один, который способен на нечто серьезное. Ты ведь знаешь, что на меня уже нападали. Я помню, ты говорил в интервью. Сочувствую. Не нужно, — отмахнулся Макс. Все, что я пережил, будем считать важным опытом. Зато эта история упростила мне получение оружия. У нас ведь теперь много друзей, знаешь ли. А то, что эти утырки устроили сегодня, я понимаю, что ты не в восторге. Это еще мягко сказано, — поежилась Ника. Но ты лучше думай о том, что они в отчаянии, иначе они бы не пошли на такое. Мы здорово прищемили им хвост и прищемим еще больше. А пока давай вызовем эвакуатор зато теперь я смогу провожать тебя уже открыто, до двери, а не стоять во дворе и ждать, пока в твоих окнах загорится свет. Видишь, всюду плюсы. Ника кивнула и улыбнулась так, чтобы он не видел. Ее больше не трясло, дрожь быстро унялась, однако отстраняться Ника не спешила, здесь и сейчас ей было хорошо. Какой все таки Странный выдался день. Сколько раз она пожалела, что влезла в это дерьмо? Сто? Нет, больше, пожалуй. И сколько бы Марина Сулина не напоминала себе, что это непрофессионально, лучше от этого не становилось. Мечта у нее теперь была одна и очень простая — собрать чемоданы и свалить. Но нельзя. Марина уже слышала о тех организаторах, кто, как и она, пытался выйти из игры. Нет, никто их не убивал. Но и долго они не жили. Мистика просто. Так что ей приходилось оставаться на месте. Она слишком глубоко увязла. Ей даже нельзя было показать свое недовольство. Руководитель, который впадает в истерику, печальное зрелище и верный знак грядущего провала. Поэтому со своими подчиненными она разговаривала спокойно, хотя Марине хотелось придушить их голыми руками. Она с печалью признавала, что адекватных людей рядом с ней оставалось все меньше. Взять хотя бы Аллу Югову, в прошлом неудачницу, а ныне популярную медийную персону, писательницу, преподавательницу. Кем она там еще представляется? Неважно, все это ложь, просто сделаны очень похожи на правду, стараниями белого света. И люди слабо представляют, как легко раскрутить любую бездарность, если вложить в это достаточно средств. Алла подкупала разве что своей фанатичностью. но ее пламенные, но абсолютно бессмысленной речи хорошо велась сентиментальная часть женской аудитории. Правда, теперь эта аудитория сузилась до самых верных адептов, потому что все остальные не могли долго смотреть на нервную, вечно дергающуюся Аллу. Однако такие люди, те, которые были с белым светом с самого основания, все равно оставались полезны. Марат Ковальчук — совсем другое дело. Нет, он тоже с основания, но он в тени. Марина ведь сама его привела когда-то. Очередная ошибка, очередной повод для сожаления. Марат не принимал замгарин, но от этого становилось только хуже, потому что гадил он вполне осознанно. Ему не нравилась политика, которую проводила Марина. Ему казалось, что самый короткий путь к победе — через кровь. Алла, милая немолодая преподавательница, с восторгом его поддерживала. «В ближайшее время не высовывайся сам, и зверинец свой не выпускай», — велела Марина. Ковальчук, как она и ожидала, не спешил подчиняться. «С чего это? Сейчас каждый день на счету. Мы не можем вот так подставляться». «С того, что ты новости видел, они с удовольствием смакуют твою жалкую попытку поймать ту редакторшу». Как можно было устроить это, не посоветовавшись со мной? «Да нет там большой проблемы», — усмехнулся Марат. «Да, с девкой облом вышел. Но Ташу Миха, на наших она не влияет. На видео четко видно, что напали на нее пасты». «Марат, ты идиот?» — не сдержалась Марина. «Почему сразу идиот?» — взвелась Алла. Очень хорошая логика, по-моему. Ясно с ними все спелись. Плохо. Но что с этим делать, она пока не знала. Ковальчук обрел слишком большую власть в белом свете. Убрать его будет куда сложнее, чем Антошу Мамалыгу, хотя бы потому, что Мамалыгу убирал он. А нам сейчас не нужна хорошая логика, которая всем нравится. Терпеливо пояснила Марина. Нам нужен «Трезвый взгляд на вещи». «Так это очень трезвый взгляд», — указал Ковальчук. «Не очень, не обольщайся. Наших ни в чем убеждать и не нужно. Они и так верят, что мы все хорошие, а мир к нам необоснованно враждебен. Борьба идет не за них, а за тех, кто еще не определился. И вот они как раз достаточно умны, чтобы понять, что мы можем стоять за этим». «Такие методы нас не красят». «Так нас ничего уже не красит. Мои люди устали отсиживаться по лавкам. Столкновения на улицах пора выводить на новый уровень». «Ни в коем случае. Агрессивные столкновения, на которых льется кровь, пугают наших адептов, даже самых верных из них». «Тут Марина чуть преувеличила, но не слишком». Напугать самых верных адептов было проблематично. Замгарин завязал их мозги в такой тугой узел, что любую их реакцию сложно предсказать. Но страха не будет, нет. Агрессия куда более вероятна. Другое дело, что агрессия это не поможет. Нужно было признать, адепты были слабыми. Те, кто шел в белый свет, изначально не могли похвастаться идеальной спортивной подготовкой. Они были созданиями возвращенными светом от монитора компьютера. А теперь долгое воздействие препарата их окончательно ослабило. Многие не могли взять в руки ничего тяжелее ноутбука. К тому же некоторые глупели. Одни сохраняли прежние интеллектуальные способности даже при активном и долгом приеме замгарина, но таких было мало. Были еще середнячки, которых Замгарин, как таковой, не отуплял. Просто они теряли все интересы, кроме борьбы, и это приносило предсказуемые плоды. Однако довольно большая группа адептов стремительно глупела. Это показывали тесты, которые украдкой подсовывала им Марина. Она указала это в своем отчете высшему руководству и запросила пояснение. Ответа по-прежнему не было. Судя по всему, разработчики Замгарина И сами не знали, на кого и как повлияет их творение. Они двигались вслепую. «Так что мы тогда будем делать?» — поинтересовался Марат. Спокойно так поинтересовался, дружелюбно почти. Его выдавал разве что взгляд, направленный на Марину. На друзей так не смотрят. «Будем делать, что делали. Устраивать протесты, но исключительно мирные». «По позиционированию. К полноценному противостоянию мы пока не готовы». «А когда будем готовы?» — снова встряла Алла. «Мы не можем позволить себе ожидания. Нас остается все меньше. Те, кто есть, оказываются за решеткой или в больнице. А новые не приходят, вот что страшно. Я разговаривала с нашими распространителями, да и отчеты бухгалтерии это подтверждают. Продажи замгарина стремительно падают». «Я тоже видела эти отчеты. не утрируйте», — поморщилась Марина. «Новички есть, просто не так много, как раньше. Это неизбежное временное затишье после всех усилий, которые наши противники приложили к дискредитации белого света. А вы им в этом старательно помогли. Мы действовали исключительно в интересах белого света. А получилось, что получилось». «Вы меня услышали? Центр добро на вашу игру в войнушку не давал». Волшебное слово «центр» все еще действовало. Заткнулись они сразу и оба. Марина не зря ведь это слово выбрала. На самом деле, называть создателей Замгарина единым центром было неверно, но какая разница? Марат и Алла не должны знать всю правду, им не положено. Куда важнее то, что упоминание хозяев над хозяевами все еще могло держать их на коротком поводке. Но это пока. Марина понятия не имела, сколько это продлится. Вопросы еще есть? Строго осведомилась она. Или все понятно? Понятно, буркнул Ковальчук. Алла даже ответом ее не удостоила. Она подскочила с кресла, нервно, как всегда и первой поспешила к выходу. Марат последовал за ней. Когда они оба ушли, Марина позволила себе откинуться на спинку кресла и прикрыть глаза. Выдержала. Сегодня выдержала. Но о том, что будет завтра, она старалась не думать. Макс теперь просыпался в прекрасном настроении, а такого с ним не было уже давно, даже до смерти Франика, потому что сын с ним не жил. Те времена были мутными от алкогольных паров, нестабильными какими-то безнадежными. Потом легче не стало, а теперь... Теперь причин для радости у него хватало. Он чувствовал, что делает нечто по-настоящему важное, люди верили ему. Они наконец говорили то, что думают и что их приучили не говорить. Конечно, улицы все еще были полны этих серых, но серые и сами понимали, что это уже не их территория. Они просто гости, которым рано или поздно придется уйти. По крайней мере, так казалось Максу. Хотя нельзя сказать, что дело было только в работе, нет. Работа это все-таки вторая причина, по которой он был счастлив. Главной, пожалуй, стала женщина, лежащая рядом с ним. Она еще спала, и Макс не шевелился, чтобы не разбудить ее раньше срока. Ему нравились такие моменты между ними, неподвижные и мирные, когда можно просто наблюдать и видеть ее безмятежность. А можно в любой момент коснуться губами ее плеча, такого близкого, чуть тронутого золотистой росыпью веснушек. Можно чувствовать ее запах, дышать ею. Ника была его первым настоящим достижением. Макс осознал это не сразу, но все-таки осознал. Раньше женщины сами вешались на него. Добиваться их было не нужно, скорее отбиваться. Так он получил в жены золотую девочку велину. Так в его постели оказалась наглая и красивая Женя. Но с Никой так бы не получилось. Когда она только появилась в его жизни, он был насторожен. Макс действительно ей не верил, не готов был, только не после истории с Женей. Он не думал, что эта рыжая девица станет играть хоть сколько-то важную роль в его жизни. Ника не навязывалась, он сам почувствовал, что хочет узнать больше, разобраться, что скрывается за ее задумчивым и чуть печальным взглядом. Поэтому он и начал провожать ее. Просто однажды Макс осознал, что ему не все равно. В их команде были другие сотрудницы, которые жили в одиночестве, и они бы точно не отказались от его помощи, а он не хотел. С ней все вышло по-другому. До него попросту дошло, что он не будет спать этой ночью, если не убедиться, что с ней все в порядке. В первые дни он чувствовал себя непередаваемо глупо. Малолетний сталкер, честное слово. Утешало лишь то, что о его импровизированном рыцарстве никто не должен был узнать, даже она. Потом он привык, и поездки следом за ней стали частью рутины, Ну, а когда случилась та история с нападением, Макс благодарил всех известных ему богов за то, что не поддался гордыне, не отступил, был рядом в нужный момент. Это не значит, что сразу после того случая Ника сама рухнула ему в объятия и дала добро на любые действия. Просто она чуть потеплела в своем отношении к нему. Теперь она без сомнений соглашалась с ним пообедать принимала от него кофе по утрам и сама спрашивала, во сколько они встретятся возле его машины после работы. Ее автомобиль до сих пор не починили. Конечно же, об этом начали шептаться. Макс ни с кем не спорил. Он хотел, чтобы Ника поняла намеки. Если не его, то толпы. Его порой самого раздражало то, как он сдерживается с ней. Женю он бы давно затащил в подсупку и вопрос решен но что-то подсказывало ему, что с Никой так нельзя. Да и временно это было не так уж много, он становился все более востребованным. Он думал, что Ника просто живет в своем мире и не замечает ничего вокруг. Но в один из дней, когда он проводил ее до двери квартиры и сразу же собрался уйти как всегда, Ника перехватила его за руку и тихо сказала: « Останься. Она ничего не добавила, смотрела на него этими своими зелеными, прозрачными, будто стеклянными глазами. Ей и не нужно было говорить, что она зовет его не на чай. Макс удивился, но пошел с ней. Позволил себя вести. Ему было любопытно, что будет дальше. Ника была закрытым миром, в который его допустили впервые. В закрытом мире пылали пожары. Это уже потом, когда они встречались второй раз и третий, и дальше Макс вернул себе привычную роль лидера. Но тогда, в тот неожиданный вечер, все получилось по-другому. Уходило напряжение последних дней, уходили сомнения, страхи, вина и горечь. Не хотелось больше думать и оборачиваться назад искать те пути, которые приводили к другим людям. Если дальше, то с ней и этого будет достаточно. Это не значит, что потом они долго обсуждали, что произошло, смеялись над своей нерешительностью и строили планы. Они вообще не говорили до утра. Да и утром за завтраком общались так, будто давно уже жили вместе. Он отвез ее на работу, Вечером того же дня он вошел в ее дом уже без вопросов и приглашения, а Ника еле заметно улыбнулась. Все просто взяло и сложилось само собой. Однако Макс не собирался воспринимать свой успех как должное. Все тот же инстинкт, который и раньше вел его вперед, подсказывал, если она почувствует, что не нужна и нежеланна, она ускользнет, даже если любит. Она для этого достаточно сильная. Поэтому он делал все, чтобы ей хотелось остаться рядом с ним. «Сегодня вместе пообедать не получится», — предупредила его Ника. «Делаем интервью на выезде. Вечером встретишь меня у метро. Если тебе неудобно, я могу взять такси. С ума сошла. Да я за тобой на площадку приеду». «На площадку не надо. Я потом задолбаюсь от тебя ассистенток режиссера отдирать». — рассудила Ника. — Он набрал себе смазливых студенточек. Ты для них не звезда даже, а бог. Я же буду голодный и не захочу тратить время на дипломатию. — Можешь съесть парочку соперниц, — подсказал Макс. — Они костлявые, я такое не ем. У нас будет общий автобус до места съемки, не переживай. А станцию метро я тебе скину. «Просто имея в виду, что обедать будешь один». «Буду, глотая слезы. Лучше кофе». Она поцеловала его, когда они расставались у машины. Это тоже стало традицией. Женя до такого бы не додумалась, а Евелина жила с ним во времена, когда это не было нужно ему. У Макса не было особых планов на этот день. Съемки по графику — ничего необычного». И обедать он собирался один, причем в закрытом кафетерии только для сотрудников, никаких клиентов с улицы. Тем больше было его удивление, когда за его столик опустился незнакомец. Мужчина не выглядел опасным, скорее наоборот невзрачным каким-то среднестатистическим до зубовного скрежета. Определенно не замгаринщик, но все равно тощенький, среднего возраста, среднего роста. Лицо как будто для массовки природа делала. И наряд непримечательные джинсы, недешевые, но уже потрёпанный коричневый свитер. Оставалось непонятным, почему этот ксерокопированный гномик считает нормальным плюхаться за столик главной звезды канала, когда вокруг хватает свободных мест. — Вот уж не думал, что меня можно не заметить, — фыркнул Макс. — Или меня с фикусом перепутали? «Не говорите глупостей, Максим Иванович!» Укоризненно посмотрел на него человечек. «Если бы любой фику смог выполнять ваши функции, жизнь стала бы намного проще. Не в обиду вам сказано, кстати, справляетесь вы прекрасно, просто вас одного мало, хотелось бы таких побольше». «Так, стоп, давайте сначала. Вы кто такой вообще?» Человечек не ответил ему. Он просто достал из кармана удостоверение и быстро, небрежно, почти показал Максу. Потом убрал, потому что остальным посетителям кафетерия видеть это, очевидно, не полагалось. Макс не успел разглядеть имя, но успел разглядеть ведомство, и этого было достаточно. Макс такого не ожидал. Нет, он прекрасно знал, что за ним наблюдают, как и за другими сотрудниками СМИ. Но при всем этом Макс ничем не отличался от других ведущих и популярных блогеров. Не было причин уделять ему особое внимание. Однако странный человечек все-таки здесь, и уж явно не для того, чтобы щей похлебать за одним столиком со знаменитостью. Теперь, когда напряжение повисло в воздухе, человечек не стал тянуть интригу, он спросил. «Мне любопытно». «Почему вы не рассказываете о том, что замгарин на вас не действует? Вы с большой охотой делитесь своим опытом столкновения с этим сомнительным препаратом, однако то, что может стать самым главным, вы не указываете. Откуда вы...» «Начал было Макс, но осекся. «Конечно, они знают. У них наберется с дюжину способов узнать». Мне кажется, говорить об этом небезопасно. Вреда больше, чем пользы. Вот как? Что же это будет за вред? Такие слова с моей стороны замгаринщики обязательно извратят. Вроде как я противостою им только потому, что не могу познать всю радость прекраснейшего продукта. В том, что это их усилиями я оказался в психушке, где это все и открылось. Они все равно никогда не признаются. Разумно кивнул человечек. Он себе в еде не отказывал, сидел тут и обедал, будто они и правда были обычными коллегами, решившими поболтать. Макс понимал, что и ему следовало бы вести себя точно так же, а кусок в горло не лез. Потому что он знал, никто не пришел бы просто болтать с ним. Почему вдруг это стало важным? Не выдержал он. Думаю, вы знаете уже давно. Мы знали, но до определенного момента этот факт был не так уж ценен. Предполагалось, что это какая-то индивидуальная реакция. Но оказалось, что вы, представитель группы, не слишком многочисленный, увы, и все же достаточно ценный для нас, потому что реакция вашего организма стабильна. Ее можно воссоздать. «Воссоздать?» — нахмурился Макс. «Но зачем?» «Для большинства людей замгарин — это сильнейший наркотик с огромным количеством побочных эффектов. Для вас же он не более вреден, чем стакан газировки. Вы, возможно, от него чуть взбодритесь, но не более. Мы надеемся, что с помощью препарата, воссоздающего эту реакцию, мы можем многое изменить для других людей». «Вы хотите сказать, что сможете вылечить этих сирушных? Оживился Макс. «С помощью моей крови?» «Во-первых, не с помощью вашей крови. Вашей крови на всю страну не хватит. С помощью препарата. И вылечить, как вы выразились, тех, кто уже сильно изменился, не получится. В этом мнении все наши медики едины. Сейчас главная цель — вакцина» которая сделает любого человека невосприимчивым к действию замгарина. Если с ней все получится, мы будем работать над препаратами, которые устранят начальные изменения внешности. Мы спасем столько людей, сколько сможем. Вот эта идея Максу нравилась и даже очень. Он давно уже усвоил, что далеко не все приходят в белый свет ради идеи. Многие просто слабые неуверенный, не, не на самостоятельное решение. Им хочется быть частью толпы, которая их защитит и поддержит. А потом уже наркота делает свое дело. Они запутываются в паутине. Самостоятельно они не выберутся. Была б у них сила воли, они бы не влезли в это. А вот вакцина. Вакцина ⁇ это хорошо. Конечно, некоторые все равно прибьются к белому свету с его обещаниями величия каждому лузеру по умолчанию. Но таких будут единицы. С наркоты все это началось. Согласен, без сомнений, объявил Макс. Все, что от меня потребуется, похвальное рвение. Но потребуется от вас не так уж много, не переживайте. Сначала просто сдавать кровь в пределах разумного, потом участвовать в испытаниях. «Вам ничего не угрожает в этой битве, гарантирую. Мы ведь не хотим потерять одного из главных наших глашатаев на этой войне. Не так ли?» — тихо рассмеялся человечек. «Когда у тебя ничего нет...» У тебя ничего и не отнимут. Именно поэтому Юле было не так уж сложно продать бизнес, которому она отдала столько времени и сил. Она хотела затопить этот корабль на своих условиях, стать неуязвимой для Белого Света и по-настоящему отомстить им. У нее все получилось. Быстрее и лучше, чем она ожидала. все таки идея привлечь к делу Макса Сотова была бесконечно правильной. После успеха документального фильма Юлю пригласили работать продюсером на одну из программ, занимающихся разоблачением белого света. Этим она была вполне довольна. Обратно в ресторанный бизнес точно не рвалась. А ее все равно пригласили. Ей предложили возглавить кафе, вход в который разрешен только тем, кто не принимает замгарин. Паст-кафе. Вот как его назвали, чтобы еще больше потроллить замгаринщиков. Идея была провокационной, но не такой уж дикой, как казалось на первый взгляд. «Белый свет» давно открыл несколько кофеин, кафе и ресторанов, куда пускали только адептов со стажем, очевидно подвергшихся влиянию Замгарина. А вот те самые пасты, которых непрерывно обвиняли в хамстве, на такое как раз не решались до последнего. Да и сейчас решиться не могли. Для кафе никак не находился сильный лидер, готовый ко всем испытаниям, которые неизбежно обрушатся на такое заведение. Юля решила, почему нет? Хватит уже быть корректным и принимать любое хамство. Зеркальный ответ — лучшее решение. Ее опасения казались не напрасными. Кафе не разбили окна, ролеты расписывали оскорблениями, ломали все, что можно сломать. Но новость о каждом таком акте вандализма неизбежно приводила в кафе целую армию посетителей, которые готовы были часами стоять на улице, ожидая свободного столика. Это не только давало прибыль, покрывающую любой ущерб, но и убеждало Юлю, что она делает правильное дело. К травле она была безразлична с самого начала. Они могли устраивать у дверей забастовку, вешать на фонарный столб чубучела, явно намекающая на саму Юлю, угрожать ей в интернете и в реальной жизни. Она не боялась, она вообще ничего не чувствовала. Юля умела идти к своей цели напролом. Она думала, что белый свет ее уже ничем не удивит, и ошиблась. Испуганная официантка залетела в ее кабинет без стука, сказала, что в зал кафе вломилась какая-то женщина, облитая бензином. «Я разберусь», — кивнула Юля. «А ты вызывай медиков, полицию, пожарных, всех сразу». Она не сомневалась, что это кто-то из адептов Белого Света, поэтому не была удивлена, увидев в зале тощую фигуру. Удивило ее кое-что другое. Она знала, кто это. «Майя», — пораженно прошептала Юля. «Ты?» «Впрочем, от Майи тут осталось не так уж много» так, будто из воска слепили ее фигуру, а потом сожгли, и сохранилась ровно половина, да и то оплывшая деформированная. Но при всей своей очевидной слабости и болезненности Майя держалась уверенно и двигалась бодро. Она и правда была мокрой, а запах бензина давал понять, что это не вода. Команда кафе сработала на отлично. Посетители уже увели, официанты и повара держались подальше, Приближаться к этой ненормальной никто не рисковал, потому что она держала в руках зажигалку. «Узнала, значит», — криво усмехнулась Майя, демонстрируя темные остатки зубов. Она, в отличие от более адекватных адептов, протезы не носила. «А я уж думала, что тебе совсем память отшибла. Только деньги тебя теперь интересуют». «Ты пришла мне нотации читать?» «Я пришла остановить тебя! Если ты не закроешь эту поганую нору, я сожгу себя прямо здесь!» Майя еще не поддалась истерике, но явно была не в себе. Ее трясло от нервного перевозбуждения, глаза лихорадочно блестели. Она не была человеком, с которым можно нормально говорить, и Юле это совсем не нравилось. Хотелось передать ответственность за все это кому-то другому. Но она не могла. Ей нужно было сдерживать психопатку до приезда полиции. Вот на какую работу тебя теперь посылают хозяева. У меня нет хозяев, и никто меня сюда не посылал. Я сама это захотела. Это моя инициатива. Ну да, мы ведь обе знаем, как сильно ты любишь огонь. Думаешь, я этого не сделаю? «Сделаю. Закрой кафе». «Хорошо, закрою», — пожала плечами Юля. «Довольна?» «Э, нет. На слово тебе никто верить не собирается. Все в лживой мрази. Я вызову нужных людей, ты подпишешь документы. Ты передашь это место нам». «Нифига себе у вас способ получения бизнеса», — нахмурилась Юля. «Я никого сюда не пущу». «Полиция уже едет, Майя, заканчивай!» «Ты должна! Или я себя сожгу!» «У тебя дети есть, ты забыла!» «Муж тебя ждет!» «Разве это не важнее, чем твоя возня с белым светом?» Юля не особо надеялась на упоминание мужа, а вот память о детях должна была отрезвить Майю. В идеале. Не сложилось. Не похоже, что Майя забыла о семье. Ей просто ни до чего больше не было дела, кроме идей, которых, если уж глубоко копнуть, не существует. Это просто ширма для таких наивных дурочек, как она. «Я делаю этот мир лучше для своей семьи», — заявила Майя. «То есть истинная свобода в том, чтобы вы выбирали, чему существовать, а чему нет? Не заговаривай мне зубы, подписывай!» Юли как раз полагалась заговаривать зубы, вести себя деликатно, может даже подписать что-то для вида. Наверняка это можно будет оспорить в суде, но она вдруг почувствовала, что не хочет. Время, когда белый свет мог действовать вот так нагло, закончилось. И они должны были понять это. Мая я ничего не подпишу, а ты себя не сожжёшь. Ты сама превратишься в шашлык». А это ничего не изменит. Просто не будет тебя. Люди перестанут сюда ходить, если я сгорю. Не перестанут. Ты что, людей не знаешь? Найдутся те, кто специально ради этого ходить и будет. Ты допустила ошибку. Но еще ведь не поздно все исправить. Ничего по-настоящему плохого ты не сделала. Отдай мне эту дурацкую зажигалку. Смоем с тебя этот вонючий бензин и поговорим. «Я сожгу себя!» — повторила Майя, но уже менее решительно. «Не сожжешь. Думай о своей семье, о настоящей семье, а не самозванцах. Ты им нужна. Ты их любишь. Давай признаем, тебе не следовало сюда приходить. Вся эта клоунада лишняя». В какой-то момент ей показалось, что Майя ее услышала. Поняла, что это глупо. Вспомнила о том самом эгоизме, который вел ее вперед. Сообразила, что самосожжение — это дикая боль и страх. Это поступок, который нельзя исправить. Юля даже шагнула к ней, уверенная в своей победе. А потом щелкнула зажигалка и полыхнула пламя.